К сорока шести годам госпожа де Марвиль, в свое время миниатюрная блондинка, свежая и пухленькая, осталась такой же миниатюрной, но вся как-то усохла. Ее от природы высокомерное лицо с выпуклым лбом и поджатыми губами, которые некогда украшало молодость, теперь выражало брюзгливость. Под влиянием привычки к неограниченной власти в семье оно очерствело и стало неприятным. Ивакуры волосы с возрастом потемнели вернее, потеряли свой блеск, во взгляде, все еще живом острым остром, появилась чисто судейская заносчивость и скрытая зависть. Действительно, супруга председателя суда имела основание считать себя чуть ли не бедной по сравнению с теми разбогатевшими вещанами, у которых обедал Понс. Она не могла простить богатому москательщику, бывшему председателю коммерческого суда, того, что он стал депутатом, министром, графом и, наконец, пером. Она не могла простить своему свекру, что тот во время производства попинов Перы пренебрег интересами старшего сына и постарался сам пройти в депутаты от своего округа. Хотя Камизо уже 18 лет служил в Париже, она все еще надеялась для него на должность советника кассационного суда, куда ему, однако, дорога была закрыта из-за его бездарности, хорошо известной в судейском мире. Министр юстиции, занимавший этот пост в 1844 году, очень жалел, что Камезо был назначен председателем суда в 1834 году, но его сунули в обвинительную камеру, где он все же мог быть полезен, вынося приговоры, ибо понаторел в этом деле служа следователем. Не сбывшиеся надежды сначала иссушили госпожу де Норвиль, не заблуждавшиеся, впрочем, насчет талантов мужа, а затем превратили в настоящую мигеру. Характер ее из того сварливый, в конец испортился. Эта женщина, не столько старая, сколько преждевременно состарившаяся стала колючей, жесткой, как щетка, и, наводя на окружающих страх, добивалась того, в чем общество было склонно ей отказать. Она отличалась язвительностью, и друзей у нее было мало. Ее боялись, так как она окружила себя старыми ханжами, же малоприятными, как и она сама, которые всегда ее поддерживали в надежде, что и о них при случае не позабудут, и бедный понс трепетал перед этим чертом в юбке, как школьник перед учителем с розгой. И так супруга председателя суда не могла постигнуть неожиданную дерзость своего родственника, ибо не понимала ценности подарка. Где вы это разыскали? Спросила Софиль, рассматривая веер. Устальевщика, что на улице Лап, он привез его из разоренного замка Ольне, неподалеку от дрэ, где в свое время бывала мадам де Пападур, пока не был еще построен минар. Оттуда удалось спасти роскошные резные изделия из дерева такие замечательные, что Льянар, наш знаменитый рисчик оставил себе две овальные рамки для образца. Это нес плюс ультра в искусстве. «Нес плюс ультра» — крайний предел. Там были подлинные сокровища. «Веер» — мой сырьевщик нашел в шкафчике штучные работы. Я бы приобрел и шкафчик, если бы собирал такие вещи. Но они совершенно недоступны. За шкафчик Резенера просят от 3 до четырех тысяч франков. Парижане начинают понимать, что прославленные немецкие и французские краснодеревцы — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков искусные в наборной работе создавали настоящие картины из дерева. Заслуга коллекционеров в том и состоит, что они опережают моду. Вот попомните мое слово «в Париже через пять лет за франкенталь, который я собираю уже двадцать лет, дадут вдвое дороже, чем за мягкий северский фарфор». «А что такое франкенталь?» — спросила Сосиль. Это название фабрики Курфюрста Пфальцкого, она старше наших северских мануфактур, так же как знаменитые гейдерберские сады, разоренные Тюреном, существовали на свои несчастье еще до Версальских. Север во многом подражал Франкенталю. Немцы надо им отдать справедливость, раньше нас уже делали прекрасные вещи и в Саксонии, и в Мать и дочь вытрыщили глаза, словно понс разговаривал с ними на китайском языке, потому что даже представить нельзя, как невежественны и ограничены парижане, они знают лишь то, чему их учат, да и то еще, когда хотят учиться.